Глава 18. Похоже, просьбу оник будет не так-то легко выполнить, подумал Вислов, глядя по сторонам. Порт Фонары был полон солдат. Дарнатские часовые были везде. У складов, на пирсах, у захваченных кораблей, возле мастерских. Легионеры и морпехи. Группами по три-пять человек. Вислова провели в гостиницу для моряков. Там разместился штаб морских львов. Здесь Рышица допросил кореностый офицер с колючими глубоко посаженными глазами. Допрос оказался коротким. Сначала Виславу приказали выложить на стол содержимое сумки. Потом обыскали. Затем офицер спросил его, что он делал в городе. «Гулял» ответил Вислов, решив до конца изображать стареющего бабника. «Честное слово, я не знал о приказе. Я...» «Это не важно». Офицер повернулся к своему помощнику. «Ихвар, отведи его к остальным собакам в цейхгаус. Утром решим, что с ним делать». Старый цейхгаус, где содержали пленных, располагался у дальнего пирса, в самом центре военной пристани. Здесь Вислова передали командиру наряда, охранявшего пленных. Вислов отметил про себя, что охрана весьма многочисленна. Только у входа в цейхгауз стоялось десяток дарнатских морпехов. Командир наряда дал необходимые распоряжения. Часовые сняли тяжелый дубовый засов с двустворчатой двери Цейхгауза и Вислова втолкнули вовнутрь. Рышиец огляделся. аник сказала правду. Цейх был просто забит народом. Здесь были не только мужчины. Вислов увидел немало женщин. Одна была с младенцем на руках. Были здесь и старики, и подростки. Вдоль стены на дерюжных подстилках, а то и вовсе на голой земле, лежали раненые. Было очень душно. Воздух был тяжелый, спертый, пропитанный запахами мочи и экскрементов. Узники справляли нужду прямо в цей гаузе. Несколько мужчин тут же подошли к Вислову. Их лица были угрюмыми, взгляды настороженными. «Секве ваэс. Кто такой?» — спросил старший из этой группы. По внешности настоящий пират, дочерна загорелый, с седой косичкой и шрамами на лице. Вислов, Рышейц дружелюбно улыбнулся. «Меня арестовали, как и вас». «Ты не собей», — сказал моряк. «Нет, друг мой, я родом из Рэша. Эти псы обвинили меня в том, что я нарушил комендантский час». «Помолись своим богам, Варбе», — ответил моряк. «Этот склад — предместье царства мертвых. Всех нас ждут петля, кол или топор». «Вас собираются казнить? За что?» «За то, что мы с обеей», — с достоинством сказал моряк. «Мы свободные люди, не то что эти рабы-дарнатцы». «Это невозможно, друг мой. Неужели они собираются убивать женщин и детей?» «Женщины рожают собеев, Дети рождаются с обеими. Разве не причина для того, чтобы вздернуть их на шибиницу или отрубить им головы?» «Ужасно. Никогда не думал, что дарнатцы способны на такую жестокость. Ты узнаешь это на собственной шкуре, Рэшитс». «Не думаю, что они посмеют меня повесить». Если только твои боги не спасут тебя. Моряк протянул Вислову руку. Я Порфиус Кадо, капитан меч рыбы. Люди выбрали меня старшим, и я смотрю за порядком. Проклятие! Один из Сабеев протолкался к Вислову, хлопнул его по плечу: Ты узнаешь меня? Капитан Криск, удивился, Вислов, Ты-то как сюда попал? «Задержался в фонаре, решил дать команде немного отдохнуть, а теперь мы все сидим в этом дерьме». Криск наклонился к Вислову, спросил шепотом. «Каста все еще в фонаре?» «Нет», — ответил Вислов. «Жаль, я искал ее, хотел встретиться с ней». «Цесен фамаре варбе, а лес добавил Криск, обращаясь к сотоварищам. «Этот чужеземец мне знаком, он друг». Вислов облегченно вздохнул. Лицо капитана Када сразу смягчилось. Теперь можно поговорить с обеими о деле. «Я ищу человека по имени Феранивар, Вар. Ученого? Здесь он сидит в дальнем углу и все время что-то бормочет себе под нос. Я могу его видеть?» «Ступай!» Вислов кивком поблагодарил капитана Када и направился в глубь их Гауза. Феррани Вар оказался вовсе не дряхлым старцем, как себе представлял Рышиц. Это был еще молодой полный человек с открытым и добрым лицом, больше похожий на преуспевающего негацианта, чем на профессора магии. Как и говорил капитан Када, Вар сидел на обломке широкой доски в углу и предавался медитации. Глаза его были закрыты, губы шевелились. «Мое почтение, профессор», — сказал Вислов с поклоном. «Могу я поговорить с тобой?» «Человек, ожидающий насильственной смерти, нуждается в утешении из-за душевной беседы?» Ответил Варни, открывая глаз. «Я не жрец, друг мой. Я не смогу найти нужные слова, чтобы утешить тебя и вселить в твою душу твердость и смирение перед неизбежным. Прошу тебя, оставь меня наедине с моими мыслеобразами». «Я не собираюсь умирать, так что слова утешения мне ни к чему». «Меня зовут Вислов, и я здесь по просьбе твоего друга Келеса». «Тебя прислал Келес?» Мак все же посмотрел на Вислова и с интересом. «Он сыграл с тобой забавную шутку, незнакомец. Готов признать, что доброму Келесу не безразлична моя судьба. Но это была не самая лучшая идея — рисковать жизнью другого человека ради меня. Как я понимаю, ты пришел меня спасти?» «Именно так». — Странно. Высшие силы часто подают смертным надежду даже в безнадежных ситуациях. Твое появление здесь, добрый друг Вислов, я должен воспринимать как надежду для себя и для этих несчастных людей. Но что ты можешь сделать? — Пока не знаю, но выход должен быть. — Твои слова заставляют меня принять тебя за последователя учения фатареев, которые уверены в управляемости мирового порядка. Они считают, что сила мысли и желания настолько велика, что может изменить окружающую действительность и даже противостоять воле бессмертных богов. Дорогой профессор, я бы не стал сейчас вдаваться в научные диспуты. Это место совсем не располагает к разговорам о высоких идеалах. Я нашел тебя и очень этому рад. Теперь мне надо подумать, как выбраться из этого сарая. Попытай свое счастье, друг мой Вислов. «Вероятно, ты знаешь, что делаешь». Вислов отошел от ученого, вновь ушедшего в себя, и направился к капитану Када. «Нашел своего вара?» — спросил Собей. «Нашел. Боюсь, толку от него будет немного, а мне, может, понадобится помощь». «Что ты задумал, Варбе?» «Здесь только один выход?» «Конечно. А тебе-то что?» «Мне не нравится тут сидеть», — сказал Вислов. Хочу пойти погулять. — Степид де Варбе! — усмехнулся Када. — Неужели ты думаешь, бродяга, что мы не облазили здесь каждый фут в поисках выхода? Все напрасно. Эти крысы знали, куда нас посадить. Так уж ничего и не нашли. Двери в цейх Гаус запираются засовом и охраняются. Када тяжелым взглядом посмотрел на Рышийца. Есть еще выход на крышу, но он заперт, и замок давно заржавел. Такой замок ничем не откроешь. Тем более, что у нас нет отмычек. Дарнатская стража отобрала у нас все, даже шпильки у женщин. Вот это деловой разговор. Как мне попасть на крышу? По шесту когда-нибудь лазал? Када показал на один из столбов, на которых держалась кровляца и кауза. В далеком детстве. С тех пор я сильно постарел. Впрочем, никогда не поздно впасть в детство. «Ты в самом деле думаешь, что тебе удастся отпереть чердачное окно?» «Я попробую. Давай лучше подумаем о том, что сможешь сделать ты». «Я-то? Продолжай. Я так понимаю, у тебя есть какие-то идеи». Вислов изложил свой план. Он попробует открыть чердачное окно. Если замок откроется, люди када поднимутся на крышу и оттуда спустятся вниз и внезапно нападут на стражу. Перебив охранников, снимут засов и освободят заключенных. Это, конечно, будет нелегко. У узников нет никакого оружия, а стража вооружена. Но терять им так и так нечего. Другого плана все равно нет и не будет. «Ты отправляешь нас на верную смерть, Варбе», — подумав, ответил Када. «Но лучше умереть в бою, чем висеть в петле и вонять на всю округу. Может, нам даже удастся отбить наши корабли». И тогда мы покажем дарнатцам, что они слишком рано празднуют победу. Тогда не будем терять времени. Погасите факелы и предупредите людей». Столб, о котором говорил Када, был старый, изъеденный временем и шероховатый. По нему даже такому неважному акробату, как Вислов, можно было подняться на стропила. Когда погас последний факел и цейхгаус погрузился во мрак, Рышеец полез по столбу, отчаянно молясь о том, чтобы не сорваться и не сломать ногу. Он чувствовал, что на него смотрят с надеждой сотни глаз. С большим трудом он вскарабкался наверх, ухватился за продольную балку и вполз на стропила. Руки и плечи у него горели, пот заливал лицо. Первый же шаг по стропилам заставил Вислова похолодеть. Балки угрожающе трещали, а внизу была тьма. Ползти по стропилам в полной темноте было самоубийством. Заклинание ночного путника рассеяло мрак, и Вислов увидел пространство под крышей. Теперь следовало все делать быстро. Стража могла заметить необычный свет. Вислов осторожно пополз по балкам к чердачному окну, хорошо различимому в торце крыши. Несколько раз он останавливался, чтобы отдышаться и преодолеть накатывающий страх высоты. Густая паутина липла к потному лицу, пыль забивала нос и рот. «Моряка из меня точно не получилось бы», — пробормотал он и двинулся дальше. В тот момент, когда он добрался до окна, снизу раздался дружный вздох. Устроившись на узком карнизе под крышей, Вислов осмотрел замок. Када сказал правду, замок проржавел насквозь, и никакая обычная отмычка его не возьмет. Все-таки он правильно сделал, что стибрил в Дарнате коготь Гура. Замочная скважина полыхнула изнутри красным пламенем, когда Вислов вставил в нее магическую отмычку. Раздался сухой щелчок, и ржавый замок открылся. По крыше гулял ледяной ветер с океана, продувая Вислова насквозь. Но рышиец не чувствовал холода. Он дождался, когда в чердачном окне покажется радостное лицо Када, Капитан, судя по его глазам, с трудом верил в происходящее. Разорви меня, Кракен, ты все-таки его открыл. Задыхаясь, выпалил собей. Теперь дело за твоими людьми, капитан, шепнул Вислов. А я иду обратно в цех Гаус. Мне надо быть рядом с Варом. Все сделаем как надо, не беспокойся. Спускаться было труднее, чем подниматься. Вислов едва не сорвался и совершенно выбился из сил. Его встретили как героя. Женщины плакали от радости, целовали его. Мужчины пожимали руки. Вар продолжал невозмутимо сидеть в своем углу, и его, казалось, совсем не волновало происходящее. «Посланец богов выполнил свою миссию», — сказал он Вислову, когда Рышиец подошел ближе. «Что ж, мои поздравления. Келес действительно выбрал достойнейшего. И что мне теперь делать? Следовать за тобой?» «Прости, профессор, но я вызвался только освободить тебя. Думаю, капитан Кады и его люди позаботятся о твоей безопасности, а мне следует заняться своими делами». «Все верно, друг мой. Герой должен успевать везде, иначе он просто не будет героем». Вислов хотел съязвить, но вокруг него внезапно началось движение. Люди, запертые в цейх Гаузе, с радостными криками рванулись к выходу. Когда Вислов добрался до двери, он увидел, что засов снят и выход свободен. Капитан Када стоял в дверях, лицо и руки его были забрызганы кровью. В руках капитана был длинный дарнатский меч. За его спиной толпились обеи, вооруженные, окровавленные, охваченные радостным возбуждением. «Я твой должник, Варбе», — сказал он, крепко пожав Вислову запястье. «Ты спас всех нас». «Позаботься о Фаране и Варе». «Считай, что он уже в Гале. Нам очень повезло. Дорнатцы были сонными, как шлюхи на рассвете. Мы застали собак врасплох и перебили их без шума и потерь. Теперь попытаемся отбить наши корабли». Глаза капитана мрачно сверкнули. «Утренняя заря не увидит в фонаре ни одного живого Дорнатца». «Удачи, капитан. Мне пора идти». Веслов выбежал из гауза, едва не споткнувшись от трупы дарнатских морпехов, лежавшие у входа. Небо на востоке начало светлеть, нужно было торопиться. На прощание с Варом не было времени, теперь нужно побыстрее найти Анник, забрать Леодана и выбираться из Фонары. Пусть обеей разбираются со своими врагами сами, а он свое дело сделал. Веслов вспомнил Анник и вздохнул. Жаль, у него не будет времени еще раз испытать ее благодарность. Рассвет неумолим, как и смерть. Скрываясь в тенях домов, Вислов побежал к выходу из порта. В спину ему неслись вопли и крики, начавшиеся в порту битвы. Песчаная коса закончилась. Впереди, за мелким нешироким заливчиком, виднелся обрывистый берег, поросший тростником и молоденькими ивами. «Ну вот мы и выбрались из города», — сказала Анни к Вислову. «Мне нужно возвращаться обратно». «Конечно, я понимаю». Вислову очень хотелось обнять девушку, но он опасался, что Леодан, который всю дорогу от улицы фонарщиков до берега не сводил с них глаз, устроит сцену ревности. «Я даже не знаю, что тебе сказать. Спасибо за все». «За все?» Глаза Анник сверкнули озорными огоньками. «За все про все ты мне должен пятьдесят ардженов». «Ты же сказала...» «Прости, я пошутила. Конечно же, ты мне ничего не должен. Окажи мне еще одну любезность». Анник сняла с груди простенькую костяную брошь, которую Вислав прошлым вечером не заметил. «Передай это Касте». Это мой подарок, о котором я говорила». «Это брошь?» Вислов посмотрел. Вещица была старинная, тонкой работы, но никакой ценности не представляла. Внутри овальной костяной пластинки был вырезан знак в виде столбика с петлеобразным навершием, пересеченным короткой перекладиной. «Если бы ты лучше знала касту, то не делала бы ей такой подарок. Подарила бы лучше нож или кастет». Она должна его принять. Эта брошь предназначена для нее. На ней изображена руна Дивини, древний магический знак, дающий чистоту помыслов и освобождающий от грехов прошлого. Касте сейчас необходимо обрести себя вновь, избавиться от всех призраков, которые преследуют ее. Эта брошь поможет ей. Если Каста не захочет взять мою брошь, скажи ей только одно слово. «Динче». Она поймет. «Хорошо, я отдам ей твой подарок». Вислов приколол брошь к своему плащу. «Очень жаль, что мне нечего тебе подарить взамен». «Ты уже сделал мне царский подарок, Вислов. Ты подарил мне прекрасный вечер». «Мне бы хотелось большего». «Не теперь. Ты нужен другим людям, Касте и Леодану. Леодану особенно». «Мы встретимся с тобой еще раз». «Может быть. А теперь идите» аник приложила пальцы к губам и коснулась ими щеки Вислова. «Благословение забытых богов на вас!» «Она так на тебя смотрела!» — ворчал Леодан, когда они пробирались через заливчик к берегу. «Она в тебя влюблена, Вислов. Мне очень неприятно, когда женщины на тебя так смотрят». «Пустое, малыш. Она всего лишь профессионалка», — рассеянно ответил Вислов перебарывая сильнейшее желание обернуться и еще раз посмотреть на Анник. Они со всеми так прощаются. «Нет, не со всеми. Эта девчонка влюбилась в тебя. Не спорь, ты ведь ее не любишь, так?» «Не люблю». «Правду говори, Вислов, и почему ты прячешь от меня глаза?» «Перестань молоть чепуху, малыш, и смотри под ноги, тут полно ям, еще на ската наступишь». «Ты не ответил на мой вопрос». «Если ты сей же момент не заткнешься, я оставлю тебя в фонаре, а сам уйду, куда глаза глядят», — рявкнул Вислов, потерявший терпение. «Ненавижу, когда ты ведешь себя, как сентиментальная дура». Вислов. Леодан остановился, заморгал, глаза его заблестели от слез. «Ты... ты вправду так поступишь? Я ведь люблю тебя, Вислов. «Ладно, успокойся». Рышеец вздохнул, протянул юноши руку. — Не обижайся. Я погорячился. Просто я очень устал. — Давай не будем тратить время на пустые разговоры. Нам надо спешить. Каста нас ждет. — Так ты по касте соскучился? А на меня тебе плевать. Леодан топнул ногой так, что брызги полетели в разные стороны. — Если бы я не любил тебя так сильно, я бы... я бы... «Ты бы покончил с собой и сослужил бы мне великую службу», — с тоской подумал Вислов. В далекие годы его детства старики рассказывали, что боги, а всех мстительный белак, иногда наказывают грешников особенно изощренно. Могут наказать богатством, которое не приносит счастья, непутевыми детьми или любовью. Влюбятся в тебя насмерть какая-нибудь уродина или сумасшедшая, и никуда от нее не денешься». За какие же грехи боги наказали его Леоданом? «Надо завязывать с игрой», — пробормотал Вислов и зашагал по мелководью к берегу. Насупленный Леодан семенил за ним следом. Он думал о том, что в хуле обязательно заставит Вислова объяснить, как и каким образом Рышиец познакомился с Анник и что между ними было. Светловолосый юноша с маленькой обезьянкой на плече стоял на пристани и наблюдал за тем, как в гавани догорает огромный дарнатский гептарес – флагман эскадры, два дня назад захвативший фонару. Сабе и капитана Парфиуса Када, закончив с охраной в порту, атаковали галеру меча Герабала. Захватили ее на удивление легко и быстро, а потом подошли к звезде Дорната на четырех кораблях, взяли его на абордаж, перебили команду и, разграбив судно, подожгли его. Теперь некогда величественный корабль напоминал плавучую гору тлеющих головешек, медленно дрейфующую к горизонту. Со стороны портовой таможни на пристань вышла полная белокурая дама в ярко-алой, шитой золотыми арабесками хламиде – и покачивая бедрами приблизилась к молодому человеку любуешься над им славы брат мой осведомилась дама мужским голосом. мне всегда было непонятно, почему люди воюют друг с другом пантар сказал светловолосый юноша а потом я понял они боятся старости и увядания этот страх заставляет их идти на смерть в молодом возрасте молодые умирают легко. «Нет, брат мой, все умирают тяжело, и молодые, и старые. К счастью, нам это не грозит». «Ты так думаешь? Если дары бездны окажутся в руках прислужников тени, мы умрем, Пантар, умрем вместе с миром, частью которого являемся. Окончательно исчезнем, даже боги бывают смертными». «У тебя талант улучшать настроение, братец». «Надеюсь, ты не открыл мальчишке назначение браслета». — Не беспокойся. Я помню, что смертным нельзя раскрывать их будущее. — Твоей памяти можно позавидовать, мамуля. Юноша весело рассмеялся. — Никак не могу привыкнуть к твоему виду. Я бы не рискнул прогуливаться в таком наряде по городу. — Каждому свое, братец. Невозмутимо ответил Пантар. — Я всегда среди цветов и аплодисментов, счастливых людей и наполненных чаш. А ты возишься со всякой алхимической дрянью в своем подвале, дышишь вонючим дымом от своих зелий и портишь глаза, читая полуистлевшие манускрипты, написанные всякими сумасшедшими. Ты что-то невеселый сегодня. Что-то не так? Война началась, и у нас появились воин, правитель и свидетель событий. Пророчество Ингаля сбылось, — сказал юноша с обезьянкой. — Мы сделали свое дело, Пантар. «Теперь очередь Лаеки и наинавы. «Кстати, о женщинах», — сказал Пантар, поправляя локона своего парика. Девушка в лиловой тунике легкой походкой вышла на пристань со стороны старого Цейхгауза, того самого, откуда Вислов ночью освободил арестованных Сабеев. Рядом с девушкой бежала поджарая молодая волчица. «Они ушли из города?» — спросил девушку светловолосой «Да, Ангуш, надеюсь, ты доволен». Я более чем доволен. Ты умница, Дивини. Вот только не надо было тебе спать с этим смертным. Собрался меня поучить, братец?» А Ник Дивини состроила страшную рожицу. «Не старайся. Я всегда беру то, что мне нравится. А Вислов мне понравился. Кстати, если бы не его искусство, твой дружок Фараний Вар сейчас кормил бы ворон на площади». «Ты права, сестра, как всегда. И я вовсе не думал тебя в чем-то упрекать». — А где Да Влад? спросила девушка. — Он сейчас подойдет. У него, как всегда, полно дел в кузнице. Ангуш усмехнулся. — В кое веки все родственнички соизволили собраться вместе? Ты передала Вислову дар чистоты помыслов? — Как видишь! — Дивини показала на свою грудь и засмеялась. — Распутница! — пожал плечами Ангуш и снова перевел взгляд на догорающий корабль некоторое время забытые боги стояли молча на пристани и свежий ветер трепал их одежду что теперь ангуш спросила дивини нарушив молчание с этого дня от нас ничего не зависит мы сделали свое дело наступает время огня и железа над которыми мы не властны честное слово мне даже жаль что для нас все так быстро закончилось вздохнул пантар «Я привязался к Леодану. Он славный паренек. Он сын льва, и теневая сторона знает об этом. Прислужники тени уже начали за ним охоту. Они сумели увидеть его глазами коффарая. Теперь наши судьбы и судьбы этого мира зависят от одной единственной смертной женщины — от Касты. Ты полагаешь, Ангуш, она справится? Должна справиться. Таблицы судеб не могут ошибаться». — Да Влад, похоже, забыл о своем обещании, — вздохнула Дивини. — Солнце садится, и мне холодно, а Сабра хочет есть. Пойдемте навестим нашего мастера-домоседа, пусть угостит нас своим самогоном. — Я за, — пророкотал Пантар. — Эта куча дерева догорит и без нас. — Согласен. Ангуш приласкал обезьянку, копавшуюся в его белоснежных кудрях. «Давайте устроим себе маленький праздник. Мне очень хочется хорошенько выпить». «Слава вам, забытые боги!» – провозгласил Пантар и расхохотался так, что Сабра зарычала, а обезьянка с пронзительным писком спряталась за Ангуша. Потом все трое неспешно направились к выходу из порта, и наступающие сумерки поглотили их. Конец первой книги. Читала Милисента.